Светилась надпись «Стойте». Роланд видел, что люди переходили улицу, несмотря на запрет. Бросали быстрый взгляд в сторону приближающихся автомобилей, а потом вступали на мостовую Один такой мужчина решил пересечь улицу буквально перед бампером желтого такси. Водитель нажал на клаксон, вывернул руль, а пешеход что-то прокричал, а потом вскинул руку с выставленным, Средним пальцем, и помахал след удаляющемуся такси. Роланд решил, что едва ли этот жест является пожеланием долгих дней и приятных ночей. В Нью-Йорке стояла ночь. И хотя людей на улице хватало, никого из своего котета Роланд не увидел. Такого развития событий, стрелок в этом честно себя признавался, Он не ожидал. Никак не мог предположить, что окажется тем единственным, кто попадет в Нью-Йорк. Не Энди, а он. И куда же в Бог ему идти? И что он должен сделать, когда доберется до цели? «Помни собственный совет, который ты им дал», сказал он себе. «Оказавшись в Нью-Йорке в одиночестве, оставайтесь на месте». Но это означало, что он должен стоять со лбом. Он посмотрел на зеленый для пешеходов сигнал светофоры. На углу второй авеню и 54-й улицы, где красная надпись «Стойте», сменилась на белую «Идите», чтобы через короткий промежуток времени снова стать красной. Пока он над этим раздумывал, за спиной раздался голос, пронзительный, вибрирующий отчасти – Повернись и посмотри на меня! Посмотри на меня внимательно! Ролан повернулся, уже зная, что увидит, но все равно улыбаясь. Это ужасно. Вновь пережить день на Ерехонском холме. Но тут он получил мощный заряд положительных эмоций. По 54-й улице к нему спешила Сюзанна Дин, смеясь и, плача от радости, с распостертыми руками. — Мои ноги! — она кричала во всю мощь своих лёгких. — Мои ноги, мои ноги снова целые и невредимые! О, Роланд сладенький, восславим человека Иисуса! Мои ноги снова целые и невредимые!